По телефону. Пьеса. У нас на станции Щелково-Северных занимаются частными разговорами по служебному телефону. Из письма Рабкора. Действующие голоса. Голос станционного чина. Голос барышни. Голос горничной. Голос чужой жены. Загробный голос. Голос мужа. На станции «Индивидуальная» в 30 верстах от Москвы в углу висит телефон и скучает. Блестит трубка, а над ней надпись «Частные разговоры по слу телефо воспреща. Станционный чин подходит к трубке и снимает ее. Голос чина. «Дайте город». «Мерси». Голос барышни. «Давай пятнадцать». Голос чина. «Пожалуйста, 050708». «Да». «Мерси». «Это кто?» Голос горничный. «Это я, Феклуша». Голос Чина шепотом. «Что, Павел Федорович дома?» Голос горничный. «Нет, они в тресте». Голос Чина. «Тогда попросите Марию Николаевну». Голос чужой жены. «Я слушаю». Голос Чина. «Здрасте, Мария Николаевна». Голос чужой жены. «Ах, это вы, Илюша, а я вас не узнала». Голос Чина страстно и печально. «Вот как, уже не узнаете, нехорошо, так недавно и уже забыт, один в глуши, а вы там, в столице». Вздыхает. Голос чужой жены от «Отчего вы так вздыхаете?» Голос чина. «Так». Голос чужой жены. «Откуда вы звоните, Илюша?» Голос чина. «От себя, со станции». Голос чужой жены. «По служебному?» Голос чина. «Конечно, Времан!» Мари. «Конечно, от французского «Времо!» Голос чужой жены. «Ну?» Голос чина. «Когда же вы приедете?» Голос чужой жены. «Сегодня не могу!» Шепотом. «Муж остался!» Голос чина. «Чёрт!» «А как же командировка?» Голос чужой жены. «Печально!» «Отложили!» Голос чина. «Чёрт!» «Марии!» Голос чужой жены. «Ну?» Голос чина. «Мари, ты помнишь?» Голос чужой жены. «Не смейте мне говорить ты, гадкий!» Голос чина. «Я гадкий, вот как Мари. Я несчастный, а не гадкий. Мари, я так скучаю. Тут снег, сосны, одиночество. И вот я один. Со мной лишь верный мой товарищ Браунинг, эх!» Голос чужой жены. «Илюша». Как вам не стыдно так молодошничать? Загробный голос. Дайте индивидуальную. Голос барышни. Пи занято. Голос Чина. Мари, ты любишь меня? Голос чужой жены. Отстаньте. Загробный голос. Дайте индивидуальную. Голос барышни. Пи занято. Голос Чина. Мари, ответь мне, ты любишь меня? Загробный голос. «Дайте индивидуальную!» Барышня. «Пи! Занято!» Загробный голос. «Что за черт? Кто там прицепился к станции? У меня важная телефонограмма!» Голос Чина. «Я решился, Мари! Больше я не могу тянуть! Ответь мне, или пуля из моего браунинга прекратит мое мучение навеки!» Голос горничный. Испуганно. «Барине, барине, отойдите от телефона!» Барин вернулся. Голос чужой жены, не слушай «Илюша, вы не сделаете этого!» Голос чина. «Скажи!» Загробный голос. «Дайте индивидуальную, черт бы их побрал!» Голос чужой жены. «Ну хорошо, люблю!» Голос мужа. «Ну, наконец-то я тебя поймал! Так ты любишь, мерзавка? Отвечай, кого ты любишь? Кого, кого?» «Гадина!» Слышно, как хрустят пальцы. Голос чужой жены. «Жорж, опомнись! Я разговаривала с Катей!» Голос мужа. «Знаю я эту Катю! Это Катя с усами! Это Илюшка с индивидуальной!» Голос чужой жены в ужасе. «Неправда!» Голос мужа вырывает трубку. «Вы слушаете? Если еще раз!» Загробный голос. «Дайте индивидуальную! У меня телефонограмма!» Голос барышни устала. «Ну хорошо, соединяю!» Загробный голос. «Слава тебе, Господи! Передайте...» Голос мужа. «Ах, вот как! Передать! Я вам сейчас передам, если... Если вы еще раз осмелитесь звонить по моему номеру...» Задыхаясь. «Я вам всю морду разобью, мерзавец!» Загробный голос. Онемел. Голос мужа. «Станционный негодяй!» Загробный голос. Опомнился. «Что? Как вы смеете? Я начальник отделения!» Голос мужа. «Ты сволочь, а не начальник отделения!» Загробный голос визгливо. «Что? Да вы с ума сошли, барышня! Барышня!» Голос барышни в отчаянии. «Повесьте трубку, я вас не туда присоединила!» Загробный голос. «Кто говорит? Я вас под суд отдам! Дать мне сюда начальника станции!» Голос мужа, бесноясь. «Молчать!» Голос барышни. «Господи Иисусе, повесьте трубку!» С треском разъединяет. Молчание.